Вероника вышла из палаты и вздохнула. «Так, одно дело сделано. Антон придет со своей процедурой и порадуется. Наверное, позвонит ей, чтобы поблагодарить и задать кое-какие вопросы. Но она не станет ничего объяснять по телефону. В самом деле, пускай пригласит ее куда-нибудь. Да не абы куда, а в приличный ресторан. Вдвойне должен быть ей благодарен за спасение жизни и за табакерку». Она тут же одернула себя мысленно. Помогла она ему тогда, возле машины, без всякого тайного умысла, без расчета на его спасибо. Просто жалко стало человека. Однако ей все же было приятно, когда он поблагодарил ее с таким искренним чувством. По какой-то сложной ассоциации она подумала, что нужно непременно купить что-нибудь из одежды. Платье или кофточку открытую. А что, скоро лето. И обувь. В магазине возле их бизнес-центра она видела очень красивые босоножки. Загляделась на них, а Светка Соколова не преминула отметить, что каблук у них высоковат для нее, Вероники. Тогда Вероника не нашлась, что ответить. А сейчас она послала бы Светку подальше и обязательно примерила бы босоножки. Она гордо вскинула голову, выпрямила спину и пошла по больничному коридору, аккуратно ступая, ставя ноги по одной линии, как манекенщица на подиуме. «Вот и виден уже тот тупичок, где находится палата шефа, Михаила Юрьевича. Зайти бы, проведать человека. Но нельзя. Не в таких они с шефом отношениях, чтобы ввалиться без предупреждения к тяжелобольному. Она, Вероника, свое место знает». Она подошла уже близко к палате, как вдруг дверь открылась, и оттуда вышла Юлия. Уж ее-то точно ни с кем не спутаешь. Сегодня на ней была синяя кожаная корточка и узкие джинсы. И туфли на каблуках, как всегда. Светлые волосы свободно падали на плечи. Как говорится, простенько, но со вкусом. По своему обыкновению жена шефа не смотрела по сторонам и уж тем более не собиралась оглядываться. Это на нее пялились все встречные мужчины, врачи и больные. Она же шла спокойно, глядя поверх всех, словно ей дано было видеть то, чего другие никогда не увидят. И нечего их жалеть, так им и надо. Вероника вначале остановилась было, а потом пошла следом, не опасаясь. Ее-то Юлия в упор не видит. Даже если они лоб в лоб столкнутся, не узнает. У лифта ей пришлось задержаться. Вероника села в следующий. Все же не хотелось сталкиваться лицом к лицу. Юлия может поинтересоваться, что Вероника здесь делает. А Вероника не хочет ей говорить, что навещала своего знакомого. Все же жена шефа, а Веронике сейчас положено быть на работе. Она вышла из лифта как раз вовремя, чтобы увидеть, как модная синяя курточка мелькнула за стеклянными дверями больницы. Юлия свернула к стоянке машин. Чуть помедлив, Вероника тоже решила пройти там. Через стоянку удобнее срезать путь до автобусной остановки. Она принялась лавировать между машинами. И тут услышала впереди не то крик, не то всхлип. Мгновенно напрягшись, не вчера родилась, в большом городе живет. Вероника спряталась за серым «Мерседесом» и осторожно высунула голову. Ничего не видно, зато впереди слышна какая-то возня. Все ясно, жену шефа грабят. А что, с дороги не видно, дадут ей по голове или ножом пырнут. Надо помочь, хоть она и не слишком Веронике нравится, но все же... Однако, если грабителей двое и опять же нож... Вероника продвинулась вперед гусиным шагом. Теперь перед ней был зеленый опель, и если высунуть голову подальше то все происходящее будет видно как на ладони. Юлию не грабили. Она повисла на шее у какого-то мужчины. То есть повиснуть она не могла. Мужичок был ростом, прямо скажем, маловат, с сидящую собаку, причем не со всякую. Рассказывают о каком-то датском доге, который вырос до таких размеров, что сидя он мог положить голову на стойку бара. Так вот, данный случай был совсем не такой. Для того, чтобы обнять мужчину за шею, Юлии нужно было наклониться, что она и сделала. И осыпала мужчину страстными поцелуями, плача и смеясь одновременно. И еще повторяла одно слово «Ты, ты, ты!» Как будто не верила своим глазам. Поначалу Вероника просто остолбенела. Да так и застыла, сидя на корточках. Первая мысль, которая появилась у нее в голове, была такая – Хорошо, что она не успела заорать, выскочить из-за машины и наброситься на этого типа. Потому что на грабителя он явно не тянул, а тянул он на любовника Юлии. Тут и думать нечего, достаточно поглядеть на ее лицо. На нем отражалось чистое счастье, почти восторг. «Такого не бывает, если встретишь случайного знакомого». Посмотреть Юлии в лицо Веронике удалось после того, как мужчина довольно решительно вырвался из объятий своей темпераментной пассии. И тогда Вероника разглядела его подробно. Ну и тип. Глазки маленькие какие-то тусклые, невыразительные. Волосы редковатые, на затылке небось плешка, как говорится от чужих подушек. Руки, ноги маленькие, сам какой-то хлипкий, невзрачный, И, мягко говоря, не первой молодости. И даже не второй. А точнее, к 50 ему уж точно будет. Вот что она в нем нашла, скажите на милость. И это была одна. Известно, чужая душа потемки. И вероники не было бы до этой стервы никакого дела, если бы она не была женой шефа. Умный, безумно талантливый, замечательный Михаил Юрьевич лежит сейчас в палате в тяжелом состоянии. А это... Прямо тут, можно сказать, под окнами больницы. Куда катится этот мир? Тут Вероника поймала себя на мысли, что рассуждает, как уборщица Нинель Васильевна. И теми же самыми словами. А думать ей сейчас нужно только о том, как унести отсюда ноги. Потому что если Юлия увидит ее здесь, мало Веронике не покажется. В лучшем случае придется ей увольняться с работы. Но как Юлия изменилась? куда делся высокомерный взгляд и вообще все ее повадки. Даже стало казаться ниже ростом. «Как ты?» – прерывистым счастливым голосом спрашивала Юлия. «Откуда ты?» «Соскучился», – лениво проговорил мужчина. «Захотел тебя увидеть, но ты разве не рада?» «Я рада», – она всхлипнула. «Я очень рада». Веронике стало противно. «Ишь, как она юлит перед этим козлом!» Вся какая-то жалкая, суетливая. Взгляд, как у бездомной собаки, которую погладил случайный прохожий. «Однако, детка!» Голос у него был мерзкий, под стать внешности, дребезжащий тенорок. «Что мы тут делаем? Поедем куда-нибудь? Посидим, поговорим?» «Можно ко мне!» Тотчас с готовностью откликнулась Юлия. «Нам никто не помешает». Вероника только зубы сжала в бессильной злобе. Конечно, никто им не помешает, если муж в больнице. И как только Юлия может с этим уродом? Как будто, почувствовав ее взгляд, урод обернулся. Ого! Глаза хоть и тусклые, а видят хорошо. Вероника сжалась, скрывшись за опелем, и перехватила сумку поудобнее, в случае чего сразу этому типу по морде. Они сели в машину Юлии и уехали. «Вот интересно, у этого недомерка даже машины нету?» Вероника в задумчивости шла к остановке. Подошел автобус, и водитель был настолько любезен, что подождал ее. Впрочем, она уже немного привыкла к подобной любезности. «Это здесь». Анрио показал на низкую дверь, притаившуюся в темной подворотне. Робис Пьер с неудовольствием огляделся. Вокруг была грязь, закопченные стены, груды отбросов. Двое членов Комитета общественной безопасности, неохотно присоединившиеся к нему, вполголоса переговаривались. Над ними открылось окно третьего этажа. Тощая простоволосая служанка выплеснула ведро с нечистотами. Анрио едва успел увернуться. Он задрал голову и обругал служанку последними словами, но та уже закрыла окно. Анрио постучал в дверь кулаком. За дверью завозились, брякнул железный засов. Дверь отворилась, на пороге появился горбатый слуга в засаленном камзоле. «Эти господа, фу, эти граждане пришли к твоему хозяину», — проговорил Анрио в обычной своей грубой и высокомерной манере выходцы из городских низов. «Господин доктор ждет». Отвечал Горбун, еще ниже согнувшись и отступая в сторону. Представители комитета один за другим вошли в дом. Откуда-то из его глубины доносились громкие истошные вопли. Миновав темную прихожую, они попали в коридор, где на лавке вдоль стены сидели, ожидая своей очереди больные. Рубис Пьер увидел краем глаза бедняка с разбитым лицом. Женщину с больным ребенком на коленях, другую с гноящимися глазами. На всех лицах отражалось бесконечное терпение и тупое равнодушие. Никто не обращал внимания на раздававшиеся за стеной крики. Робеспьер хотел было о чем-то спросить слугу, но тот уже провел их в следующее помещение. Это была большая комната с закопченным сводчатым потолком, посреди которой стоял накрытый рогожий стол. На столе лежал огромный мужчина, привязанный за руки и за ноги. Именно он издавал жуткие крики, разносившиеся по всему дому. Над мужчиной стояли двое. Худощавый человек средних лет, в забрызганной кровью рубашке и кожаном фартуке. И молодой человек с бледным от страха лицом. Мужчина в фартуке был вооружен острым узким ланцетом, которым он что-то делал в животе несчастного пациента. «Господин доктор», — обратился к хирургу горбун «Эти господа пришли к вам». «Вы из комитета?» осведомился хирург, повернувшись к посетителям. «О, я вижу гражданина Робеспьера. Это большая честь для меня. Позвольте представиться. Доктор Гильотен». Хирург снял окровавленный фартук, вручил ланцет молодому человеку и приказал. «Луи, доведи до конца операцию». «Но доктор, — запротестовал тот, — я никогда прежде этого не делал». «Все когда-нибудь бывает в первый раз. Ты достаточно долго учился». Безразлично ответил врач и пошел навстречу гостям, на ходу надевая камзол. «Прошу, господа, то, что я хочу вам показать, находится в соседней комнате». Комната, куда он их привел, была куда меньше и не так хорошо освещена. Значительную ее часть занимало странное устройство, напоминавшее оконную раму, в верхней части которой был закреплен широкий косой нож. «Я зову ее Луизон», — с нежностью проговорил доктор Гильотен, «моя маленькая Луиза». «Как она действует?» — спросил Анрио с живейшим интересом, разглядывая загадочное устройство. «Извольте полюбоваться». Доктор взял с полки деревянную куклу в наряде священника, положил ее на подставку в нижней части своего устройства. Голова игрушечного священника оказалась в специальном углублении. Доктор опустил сверху на шею куклы доску с прорезью, так что шея Кюре оказалась заключена в колодку. А теперь вот так. Гильотен отвернул винт в верхней части рамы. Нож со свистом упал, и голова куклы, отделившись от туловища, рухнула в специальную корзинку. «Браво!» – воскликнул Анрио, и глаза его заблестели. «Отличная игрушка!» «Это не игрушка», – обиженным тоном возразил доктор. «Это замечательное изобретение, способствующее улучшению нравов. Моя маленькая Луиза создана для того, чтобы служить милосердию и справедливости». «Каким же образом?» – осведомился Робеспьер, до этой минуты хранивший молчание. «Извольте, сударь, я вам охотно объясню. Сначала о милосердии. Когда преступников казнят устаревшими способами, через повешение или отделение головы, их смерть бывает чрезвычайно долгой и мучительной. Петля иногда плохо затягивается. Неопытный палач может не справиться с топором». «Один раз в Нанте осужденному отрубили голову только с двенадцатого удара». «Достаточно». Робеспьер поморщился. «Избавьте меня от этих подробностей». «Как вам будет угодно, сударь? Во всяком случае, как врач, я должен сказать, что такой способ казни весьма удобен и гигиеничен. Смерть осужденного будет мгновенной». «Я понял. А что насчет справедливости? Сейчас преступников или врагов революции?» «Совершенно верно. Или врагов революции. Так вот, сейчас их казнят в зависимости от сословной принадлежности. Дворян обезглавливают, простолюдинов вешают. Если же на смену этим негуманным видам казни придет моя маленькая Луиза, всем без исключения будет предоставлена одинаковая по способу осуществления казнь». «Да, вы правы», – задумчиво проговорил робеспьер «Нужно взять это устройство на вооружение. Как ты считаешь, Андрео?» «Отличная игрушка!» – повторил тот. «Конечно, нужно ее опробовать на людях. У нас есть несколько приговоренных, ожидающих казни уже более недели. Палач не справляется со своей работой. Только знаете что, доктор? Я дал бы ей другое имя. Ведь вы, можно сказать, ее отец, так что в вашу честь я назвал бы эту славную игрушку гильотиной». «Тем самым ваше имя навеки войдет в историю». «Я весьма польщен». Доктор Гильотен скромно поклонился. «Что так долго?» Шепотом накинулась на нее Светка. «Мне за дополнительную работу никто не платит». Вероника взглянула на нее в упор. И Светка замолчала на полуслове, как будто подавилась своими словами. В помещении царил все такой же беспорядок, хотя стало чуть почище. Довольная Нинель Васильевна отмывала пол в том месте, где стояла катка с ненавистным ей растением. Вероника уселась на свое место за стойкой, хмуро глядя прямо перед собой. Клиентов не было, в последнее время дела в фотоателье шли неважно. И то сказать, какая-то у них черная полоса. То шеф в аварию попал, то офис ограбили. Хотелось есть или хотя бы чаю выпить. Опять у нее с утра не было во рту ни крошки. В конце концов, она не манекенщица, чтобы питаться листьями салата. Вероника нагнулась и пошарила в ящике стола. Там хранился ее НЗ, пачка печенья. Но нашла только пустую упаковку и крошки. Так и есть. Светка Соколова назло ей все съела. У Вероники потемнело в глазах от злости. «Ну, погоди, Светка, столкнемся мы как-нибудь с тобой на узкой дорожке». И в это время на пороге холла возникла Юлия. Первой ее заметила Светка Соколова. Она подбежала к Юлии на полусогнутых ногах, кланяясь, как китайский болванчик. Вероника только усмехнулась про себя, подумав, что Светка зря старается» на шефа ее просто не заметит, потому что в отелье вошла все та же высокомерная красотка, глядевшая поверх голов других людей. «Здравствуйте!» – бросила она, никому не обращаясь, и прошла через холл в кабинет своего мужа, который временно занимала Анна Валерьевна. «Видали?» – Светка сияла. «Какая красотка! Настоящая фотомодель! Наверное, она теперь у нас вместо Миши будет хозяйкой». Вот тогда все изменится. Ты что, уже человека похоронила? Возмутилась Вероника. И то верно. Не болтай глупости и не топчи здесь по-чистому. Ниналь замахнулась на светку тряпкой. В это время из кабинета послышался раздраженный голос Юлии. Анна Валерьевна отвечала ей что-то тихим тоном. Черт знает что. Дверь распахнулась так резко, что ручка стукнула в стену. Вероника готова была поклясться, что Юлия толкнула дверь ногой. «Что у вас происходит?» «Вы же знаете, ночью в ателье был взлом», — ровным голосом ответила ей бухгалтер. «Сейф вскрыли. На первый взгляд ничего ценного не пропало. Финансовые документы целы, денег больших я в сейфе никогда не держу. Я не стала говорить об этом Михаилу Юрьевичу по телефону, чтобы не волновать его». Голос ее звучал нарочито спокойно, но Вероника поняла, что ей трудно дается это спокойствие. Ей неудобно, что этот разговор слышат подчиненные. Юлия же просто кипела от злости. Поджатые губы казались узкими, глаза щурились. И вовсе она не красавица, злорадно подумала Вероника. Глаза выглядят маленькими, да и нос длинноват. Если вы говорите, что ничего не пропало, Юлия сделала над собой усилие, чтобы говорить спокойно, то куда же она делась? «Да что случилось-то?» – не выдержала Нинель Васильевна. Обе женщины повернулись к ней с явным возмущением. Как она посмела вмешаться? Но на Нинель эти взгляды не произвели особого впечатления. Она давно уже высказала начальству свое кредо. «Будете хамить? Уволюсь». «Меня-то уборщицей везде возьмут, а вот вы наплачетесь, пока приличного человека на эту должность найдете». Так что сейчас Нинель своим взглядом красноречиво высказалась в ответ. «Мол уж, ежели вынесли вы свой конфликт на люди, то объясните, в чем дело». «Юлия Алексеевна хотела забрать табакерку», — ледяным голосом сказала бухгалтер. «Какую табакерку?» — удивилась Нинель, а Вероника быстро опустила глаза. «Ту самую, которую сотрудники подарили моему мужу на день рождения», таким же ледяным тоном пояснила Юлия. «Я бы хотела забрать подарок». Нашла время о такой ерунде думать. Анна Валерьевна на миг отпустила лицо, и на нем явно выразилось все, что она думает о жене шефа. Вероника была полностью с ней согласна. С какого перепугу эта фря вдруг вспомнила о табакерке? «Шефу она сейчас явно нужна в больнице, как рыбе галоши». «И не такая это ценная вещь, чтобы о ней беспокоиться. Не золото с бриллиантами». «Мы еще не успели привести все в порядок», – заговорила Анна Валерьевна. «Табакерка лежала в сейфе. Но теперь ее там нет», – перебила ее Юлия. «Вы хотите сказать, что деньги воры не украли, а взяли табакерку? Не верю». «Вы не на нас ли думаете?» Возмутилась Нинель Васильевна. «Да кому она нужна?» «Возможно, мы найдем ее, когда наведем окончательный порядок», пробормотала бухгалтер. «Нинель Васильевна, вам она случайно не попадалась?» «Если бы попалась, то давно бы уже у вас на столе лежала», отчеканила уборщица. «У меня нет такой привычки чужие подарки брать, и никогда не было». «Вероника, когда ты свои завалы разбирала...» «Я ничего не находила», – Вероника сказала это твердым голосом и вновь опустила глаза. «Что она наделала? Теперь уж ее точно можно посчитать воровкой. Нужно было сразу же отдать табакерку, сказать, что она нашла ее всю в земле на помойке». «Ни за что», – поняла Вероника. «Она ни за что не отдаст ее этой стерве. Еще не хватало принести вещицу в зубах, как собачью поноску» пресмыкаться, как Светка. Мол, пожалуйста, возьмите, будьте любезны. А Юлия будет смотреть на нее с презрением и цедить слова через губу. Мол, как это она к вам попала? Да почему вы сразу не отдали? Хотя нет, это и разговаривать-то с Вероникой не станет. Молча заберет табакерку и уйдет. А вот с Анной Валерьевной не миновать объяснений. Юлия-то ее выставила перед подчиненными в плохом свете. Шеф никогда себе такого тона с ней не позволял. Они друзья старинные. Нет, ни за что Вероника не отдаст табакерку. Михаилу Юрьевичу бы отдала, а этой... «Так разберитесь, наконец!» – бросила Юлия. «И позвоните мне, как только ее найдете». И вышла, не прощаясь. Едва за ней захлопнулась дверь, как Вероника сорвалась с места и бросилась к выходу. «Ты куда?» – пискнула Светка. Живот прихватила, рявкнула Вероника, сметя ее со своего пути, как наводнение щепку. Но побежала она не к туалету, а в другую сторону. В самом дальнем углу находилась неприметная дверца. На ней было написано «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещен». Это была комната охраны. Там должен был сидеть человек перед мониторами. Камер в бизнес-центре было много, на всех этажах и снаружи тоже. На втором этаже центра находились торговые залы, на третьем – ресторан и кафе, на четвертом – офисы. Вероника стукнула в дверь. «Откройте!» «Чего тебе?» На пороге стоял Юрий Петрович. «Плохо. Она думала, что сегодня дежурит Генка. Тому все пофигу, он бы и глазом не моргнул. А этот старый валенок прицепится к ней с вопросами. Однако медлить нельзя». «Не ожидала меня здесь увидеть!» Догадался он. Вот, заставили в день сегодня выйти. Генка заболел. А, по-моему, он не заболел, а перепил. На свадьбе у друга гулял. Вероника, не слушая, проскочила мимо солидного охранника и уселась на его место перед мониторами. Ее интересовали камеры, расположенные снаружи. Так, вот Юлия спускается по ступенькам и сворачивает к стоянке машин. «Тебе чего надо-то?» Спросил Юрий Петрович, усаживаясь рядом с ней. «За бабы этой понаблюдать, так и скажи». Он переключил монитор на другую камеру. «Вон ее машина, красный Ауди». «Да знаю уже». Веронике не понравилось, что он сидит слишком близко. Но она тут же обо всем забыла, когда увидела, как ведет себя Юлия. Она подошла к своей машине со стороны места пассажира, наклонилась и сказала что-то с покаянным выражением лица. И тут же отпрянула от тех слов, что ей высказали в ответ. Втянула голову в плечи, сутулилась, улыбнулась жалко и забормотала что-то, пытаясь оправдаться. «Эк, ее разбирает!» — крякнул охранник. «А сюда шла, ну не баба, а королева, богиня. Я высоких очень люблю». Вероника едва сдержалась, чтобы не прыснуть. Юрий Петрович был низеньким и пузатым, с обширной лысиной на круглой голове. А на затылке у него прорастал седоватый газончик. И лет охранник имел отроду уж не меньше шестидесяти. Юлия опустила голову и полезла в машину с видом побитой собаки. Вероника не видела ее собеседника, но готова была поклясться, что это тот самый тип, что подловил Юлию у больницы. Стало быть, они поговорили и поехали прямо сюда, в ателье. И это он велел ей забрать табакерку. Для того и встретился с женой шефа, поняла Вероника. А ей наврал, что соскучился. Она и поверила, дура. Но за каким чертом понадобилась ему табакерка? «Не отдам», – тут же решила Вероника и собралась уходить. «Отдам только шефу. Потом. не скоро «Ох, и видная ты девка!» Охранник Юрий Петрович смотрел на нее снизу вверх из положения сидя, и на лице его было выражение неприкрытого удовольствия. «У вас, высоких, самое главное – ноги. Тебе бы на кубе работать, на сигарной фабрике». «Это еще почему?» – удивилась Вероника. Петрович был дядька забавный и невредный, дружил с их уборщицей. Опять же, собачка у него симпатичная, шустрый такой, веселый фокстерьерчик. А потому, строго сказал охранник, что сигары дорогие исключительно вручную скатывают. Вот так. И он провел рукой снизу вверх по ее бедру. ну но, но Вероника попробовала отскочить, но в тесной комнатенке было некуда. И вот чем длиннее эта часть ноги, тем лучше сигара получается, сообщил Юрий Петрович. Так что ты береги ноги-то, это уж от природы тебе дано. «Такого ни за какие деньги не купишь». «Ну, я пойду», — улыбнулась Вероника. «Спасибо». Ее сумка стояла за стойкой у всех на виду, и там надрывался мобильник. Вероника схватила его, заодно проверив, на месте ли табакерка. «Если она такая нужная и важная, не следует оставлять сумку без присмотра. Народ разный попадается». «Алло, алло, Вероника, это Антон». «Здравствуйте». Она отвернулась от Светкиного внимательного взгляда. «Я рада. Вы...» «Я хотел спросить». Перебил он ее как-то неуверенно. «Вы заходили сегодня в больницу?» «Ну да». Она слегка опешила, потому что в голосе его были настороженные нотки. И никакой благодарности за возмещенную табакерку. «И вы были в моей палате?» Теперь ей уже не понравился его тон. «Да, конечно». «Но вас не застало. Ваш сосед сказал, что вы на процедуре, и я...» «Все сходится», — снова перебил он. «Да что такое? Что сходится?» Теперь она открыто возмутилась. Похоже, он нисколько не обрадовался табакерке. «Понимаете, мой сосед в тяжелом состоянии», — вздохнул Антон. Ему внезапно стало плохо. «Ну надо же!» — растерялась она. «Жаль». Я пришел, а он, в общем... Если бы я задержался и не позвал на помощь, он бы уже умер. Вероника оттаяла. Ну, расстроен человек. Может быть, даже в тумбочке не смотрел и табакерку не видел. «Ничего, раз вы вовремя успели, он обязательно поправится», — ободряюще сказала она. «Я почему звоню?» Он снова ее не слушал и говорил о своем. Сосед впал в странное состояние. Сначала он находился чуть ли не в коме, а когда его стали из нее выводить, у него начался бред. Он все время повторяет, что приходила высокая девушка. «Ну да, я же сказала, что заходила», – перебила Вероника. «И с соседом вашим разговаривала, он...» «А что вы делали в палате?» «То есть как это что?» – оторопела Вероника. «Это вы меня спрашиваете?» «А кого я должен спрашивать, если человек твердит про вас, а сам едва концы не отдал?» Закричал Антон. «То есть вы думаете, что это я вколола вашему соседу какое-то лекарство?» Зловеще проговорила Вероника. «Нет, я, конечно, так не думаю». Тот же пошел он на попятную. «Но просто...» «Вам, господин Медников, нужно голову серьезно лечить», отчеканила Вероника. «У вас и правда после того удара какие-то явления непонятные наблюдаются. Я хоть и не врач, а вижу. Вам выписываться из больницы еще рано». «Но, Вероника, простите, если я что-то не так сказал, но зачем вы приходили?» «Пошел к черту». Вероника бросила трубку, как будто это была грязная тряпка или того хуже – дохлая крыса. Она просто кипела от злости. Что он себе позволяет? Как он посмел так с ней разговаривать? Нет, наверное, все же удар по голове оказался тогда достаточно сильным, потому что последствия, несомненно, налицо и очень серьезные. Проще говоря, этот тип больной на всю голову. Она не заметила, что сказала последнее вслух. «Все они одинаковые», — заметила Светка Соколова, которая, разумеется, все слышала. «Не расстраивайся». «Этот бросил, другого найдешь». Вероника подняла голову и посмотрела на нее в упор. «А что я такого сказала?» Светка попятилась и налетела на Анну Валерьевну. Та и так была на взводе после визита Юлии. Так что Светка попала под горячую руку. Бухгалтер молча втолкнула Светку в кабинет и захлопнула дверь. Светка вышла оттуда через 10 минут, вся красная, и скрылась в лаборатории, мимоходом сообщив фотографу Виталику, что Мымра Анна Валерьевна, которая взяла, по мнению Светки, во время болезни шефа слишком большую власть, грозила Светке увольнением, если она не перестанет болтаться без дела. «А ты попробуй поработать, вдруг тебе понравится», – посоветовал ей Виталик. Но откликов Светкиной душе на свое предложение – почему-то не нашел. Вероника только плечами пожала. Ей было все равно. После работы Вероника решила пройтись, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Обычно она торопилась домой, заходя по пути в магазины, потому что мама давала ей по телефону задание купить хлеба или сметаны, или зайти в химчистку. Они жили вдвоем с мамой уже давно. Отца Вероника помнила плохо. А потом был у мамы муж Максим. Считать его отчимом у Вероники мысли не возникало. Муж был моложе мамы на 6 лет, а Веронике старше всего на 15. Она так и звала его, по имени. А потом, когда она неожиданно выросла в 20 лет, мама с Максимом развелись. Веронике тогда было не до чужих переживаний. Она усиленно боролась со своими гормонами. А потом они тему их развода с мамой не обсуждали. Скорее всего, при наличии у жены такой взрослой дочери, шесть лет разницы в возрасте показались Максиму непреодолимыми. Или мама была слишком обеспокоена здоровьем Вероники и несколько ослабила семейные вожжи. Во всяком случае, Максим завел молодую любовницу, а та забеременела и явилась к ним домой скандалить. Мама тогда повела себя решительно, просто выставила Максима за дверь с вещами – Квартиру делить не требовалось. Общих детей они не нажили. Разошлись мирно. Мама, если и переживала, то не показывала вида. Лет через пять Максим вновь появился на горизонте. Вероника опять замечала его у них дома. Маме он говорил, что жалеет о том, что ушел. Что в той семье ему плохо. Мама слушала внимательно. Утешала. Но принять его назад категорически отказалась. Квартира у них небольшая. «Да и у него там девочка растет, ребенка со счетов не сбросишь». В конце концов, все как-то образовалось. Максим бывал у них изредка, иногда ночевал, когда дома не было Вероники. Иногда они с мамой ездили куда-нибудь на выходные. Как уж он там разбирался со своей семьей, Веронику не интересовало. Сейчас мама с подругами уехала на две недели в санаторий отдохнуть, оздоровиться». Вероника была довольна своей свободой. Никуда не нужно спешить, ни перед кем не нужно отчитываться. Можно спокойно пройтись и подумать над своим поведением. Что же с ней происходит? Почему она не отдала Юлии табакерку? Таким незатейливым способом отомстила ей за то, что видела жену шефа возле больницы с посторонним мужиком? Или все еще проще – «Ей самой не хочется расставаться с табакеркой, не хочется никому ее отдавать, но ведь придется». «А зачем?» – тут же зазвучал в ее душе какой-то противный голос. «Никто не узнает, что она у тебя, но ну, пропала и пропала, украли, выбросили по ошибке. Шефу она не нужна, а нужна зачем-то Юлии, точнее этому ее отвратительному хахалю. Ну, тот обойдется». Внезапно Вероника осознала, что свернула с привычной дороги, забрела в незнакомый переулок. Прямо перед ней оказалась железная дверь в грязно-розовой стене. На этой двери висела табличка «Ремонт часов и ювелирных изделий». Вот это удачно! В антикварном магазине ей не удалось узнать, как почистить табакерку, а тут ей наверняка помогут. Вероника толкнула дверь. Перед ней оказалась крутая лестница, ведущая вниз, в полуподвал. И она, долго не раздумывая, спустилась по ней. Она оказалась в небольшой темноватой комнате, заставленной старой разрозненной мебелью и какими-то бесполезными предметами. Больше всего здесь было часов. И больших напольных, и каминных, и настенных, с гирями и без. Большинство часов не ходили. Некоторые шли, но показывали самое разное время. Кроме часов, были здесь разнообразные музыкальные инструменты. Струнные, скорее всего, это были лютни и мандолины, и клавишные, названий которых Вероника не знала, однако в голову ей почему-то пришло забавное слово «клавикорде». Еще она увидела несколько больших птичьих клеток. Большинство были пусты, но в одной, грустно нахохлившись, сидел крупный зеленый попугай. Было в комнате и окно – Точнее, половинка окна, расположенная под самым потолком. В этом окне время от времени мелькали ноги прохожих. Свет в это окно почти не проникал, поэтому в комнате горели несколько настольных ламп и бра, тоже старых, потертых и облупленных. Даже свет, который они давали, казался тусклым и неживым. Только оглядев всю странную обстановку мастерской, Вероника заметила ее хозяина. Это был маленький сутулый человечек, чем-то похожий на своего попугая, такой же печальный и нахохленный. Впрочем, у попугая было яркое оперение, а его хозяин был какой-то бесцветный и потускневший. Редкие волосики неопределенного цвета, светлые глаза за круглыми стеклами очков, выленивший пиджачок какого-то детского покроя. Был он довольно-таки пожилой, даже старый, Хотя скорее он был просто лишён возраста, высох и законсервировался в метровой атмосфере своего жилища, как засыхает листок дерева между страницами старой книги. Когда Вероника вошла, хозяин мастерской, склонившись над старинным письменным столом, возился с механизмом карманных часов. Он поднял глаза на девушку, взглянул на неё поверх круглых очков. И спросил, голосом бесцветным и таким же старомодным, как он сам. «Чем могу служить?» «Да вот, я хотела почистить табакерку, да боюсь испортить покрытие. Увидела вашу мастерскую и зашла». «Табакерку?» — с интересом переспросил мастер. «Давненько мне не приходилось видеть табакерок. Как говорится, исчезающая натура. Исчезает не только сам предмет, вместе с ним исчезает слово». Давно пора заносить некоторые слова в красную книгу, как вымирающих животных. «Шифоньер», редикюль «Табакерка», «Пресс-папье», — неожиданно выкрикнул из клетки печальный попугай. «Да, и пресс-папье», — согласился ювелир. арчибальд так зовут моего попугая, — еще помнит эти вымирающие слова. А в некоторых местах за такое слово могут и морду, извините за выражение, набить». «Ну, покажите-ка вашу табакерку». Вероника достала табакерку из сумочки, развернула, поставила ее на стол перед ювелиром. При этом она вновь ощутила какое-то странное чувство. Ей мучительно не хотелось даже ненадолго расставаться с этой вещью, не хотелось даже показывать ее кому-то. Ей была неприятна даже сама мысль, что кто-то будет прикасаться к табакерке» к ее табакерке, как будто она ее ревновала. «Какая чушь!» – подумала Вероника, с трудом заставив себя убрать руку. «Во-первых, этот ювелир ничего плохого не сделает. Он отдаст мне табакерку. Во-вторых, табакерка вообще не моя. Рано или поздно мне придется с ней расстаться. И чем раньше, тем лучше. Это мы еще посмотрим», – вновь прозвучал в голове ехидный голос. Ювелир, к счастью, не заметил ее странного состояния. Он спокойно взял табакерку, повертел ее в руках и с уважением проговорил. «Славная вещица. И очень хорошо сохранилась. Отчистить ее очень просто. Если хотите, я сделаю это прямо сейчас, при вас». «Правда, это было бы здорово». Мастер достал ватные тампоны, пузырек с прозрачной едко пахнущей жидкостью и принялся стирать с табакерки темный налет. Вероника старалась не смотреть на его руки. Вместо этого она продолжила изучать обстановку мастерской. На этот раз она разглядывала то, что стояло и лежало на столе. Здесь были старинные хрустальные флаконы, резные коробочки для карт, деревянные и керамические безделушки. Но самым заметным из этих предметов был бронзовый бюст курносого мужчины в пышном парике с подпирающим подбородок высоким воротником. Бюст стоял на мраморной подставке, инкрустированной узором из бронзовых звезд. Звезды были пятиконечные, но перевернутые, острием к низу. «Это пентаклягриппы, иначе пентагерон или пентальфа», — проговорил ювелир, не поднимая глаз и не прерывая своего занятия. «Что?» — испуганно переспросила Вероника. «Узор, который вы рассматриваете, составлен из пятиконечников». Сейчас их чаще называют пентаграммами, но греки предпочитают слово «пентальфа» или «пентакль». Это очень древний символ. Первое изображение Пентакля найдено в развалинах древнего города Урука, первой столицы государства шумеров. «А кто этот человек?» – поинтересовалась Вероника. «Какой?» На этот раз ювелир взглянул на нее. «Ну, тот, чей бюст украшен этими пентаклями». «Как? Вы не знаете?» Ювелир был заметно удивлен. «Ну да, не знаю», — с непонятным раздражением ответила Вероника. Она сама не понимала, отчего так разозлилась на это вполне невинное замечание. Но почти сразу поняла, что злится на ювелира из-за того, что тот держит в руках ее табакерку. «Тьфу, глупость какая! Нужно лучше владеть собой!» «Ну да, не знаю», — Повторила она мягче. «Удивительно!» Проговорил ювелир как бы самому себе. Впрочем, чему я удивляюсь? Такое время. Это Максимилиан Робес-Пьер, один из вождей Великой Французской Революции. В нашем городе его именем названа Набережная. Этот бюст мне принес один из клиентов. Нужно было очистить его от патины и отреставрировать основание. робеспьер неожиданно выкрикнул попугай. «Революция! Равенство! Братство!» «Максимилиан Робеспьер?» – переспросила Вероника. м р «Вот вы о чем подумали!» Ювелир взглянул на буквы, украшающие крышку табакерки. «Ну, не знаю. Маловероятно, что эта табакерка принадлежала самому Робеспьеру. Хотя чем черт не шутит? Кстати, обратите внимание, одна из этих букв поворачивается». «Как поворачивается?» – удивленно переспросила Вероника. «А вот так». Ювелир пинцетом захватил латинскую букву «М» на крышке, повернул ее по часовой стрелке. Раздался негромкий щелчок, и буква повернулась, превратившись в «W». Так что это еще вопрос, как правильно читать эти инициалы. «М-Р» или «В-Р». Во всяком случае, робеспьер явно ни при чем». «Кстати, ваша табакерка готова». Вероника едва удержалась, чтобы не вырвать вещицу из рук ювелира. Отчистил он ее замечательно. Табакерка выглядела теперь даже лучше, чем в антикварном магазине. Она приобрела благородный мягкий блеск старинного серебра, подчеркнутый черненными деталями рельефа. «Большое вам спасибо», – начала Вероника, но тут, на столе у ювелира, зазвонил телефон – Тоже старый, из черного ибонита. Мастер поднес трубку куху. «А, это вы!» — проговорил он приветливо. «Да, ваш Робеспьер уже готов. Да, готов. К сожалению, полностью восстановить орнамент не удалось. Один пентакль утрачен, а остальные в порядке. Можете его забрать. Сегодня очень хорошо». Он положил трубку и вновь взглянул на Веронику. «Большое вам спасибо». С признательностью повторила девушка. «Сколько я вам должна?» «Ничего». Отмахнулся ювелир. «Времени у меня ушло немного, и мне было только приятно прикасаться к такой красивой вещи и поболтать с такой красивой женщиной», галантно добавил он. Его слова опять вызвали у Вероники какое-то странное раздражение. «Нарочно хочет усыпить ее бдительность комплиментами?» Чтобы не давать воле раздражению, она поскорее закрыла табакерку и покинула мастерскую ювелира. «До скорой встречи!» – крикнул ей вслед попугай. На этот раз она поехала домой. Войдя в квартиру, прежде чем переодеться, прежде чем приготовить себе ужин, она достала из сумочки табакерку. Ей не терпелось увидеть ее, не терпелось прикоснуться к серебристой поверхности – Как хорошо, что никого нет дома. Табакерка показалась ей теплой, словно божевой. Вероника как будто почувствовала прикосновение дружеской руки. И этот неясный мягкий блеск. Что же с ней такое происходит? Почему с каждым днем, да что там, с каждым часом, ее связь с этим неодушевленным предметом становится все прочнее, все значимее? Надо же! Она ревновала к табакерке этого милого старичка-ювелира. «Кстати, что он там говорил о поворачивающейся букве?» Вероника нашла свой пинцет, тот, которым выщипывала брови, и осторожно повернула букву «М» на крышке табакерки. Раздался щелчок, и вместо «М» это теперь была буква W. Но это было не все, еще кое-что изменилось. Крышка табакерки теперь не открывалась». Выходит, это буква потайной замок, запирающий табакерку. Но ей это ничего не дает, ведь она и так знает, что там внутри ничего не было. Вероника снова повертела табакерку в руках и вдруг заметила, что ее дно неплотно прилегает к боковым стенкам. Между ними возник едва заметный зазор. Вероника вставила в этот зазор кончик пинцета, слегка нажала, и дно табакерки откинулось, как крышка». Вероника вспомнила, как в детстве ей показывали фокусы. В картонную коробку положили красный платок. Закрыли, снова открыли. Но вместо платка там была ее кукла Даша. Потом ей объяснили, в чем была хитрость. У коробки были двойные стенки. И когда ее открыли во второй раз, это была как бы другая секретная коробка. Так и с этой табакеркой. У нее было двойное дно. И сейчас Вероника открыла ее потайное отделение. Волнуясь, ожидая встречи с тайной, она заглянула внутрь. Там кое-что было. Небольшая бронзовая звездочка и ключ. Маленький бронзовый ключ с фигурной бородкой. Вероника взяла ключ. Если есть ключ, где-то должна быть замочная скважина, к которой этот ключ подходит. Но где – бесполезно гадать. Этот замок может быть в другом городе, в другой стране, даже в другой эпохе». Отложив ключ, Вероника взяла в руки звездочку. Повернув ее вниз одним из лучей, она поняла, что это пентакль, точно такой же, какие украшали подставку бюстеру без пьера. Она вспомнила, как ювелир по телефону сказал своему заказчику, что полностью восстановить орнамент ему не удалось, так как один пентакль утрачен. Да вот же он, этот утраченный пентакль. Точно, это он. Тот же размер, та же бронза. Но как такое может быть? Это слишком невероятное совпадение. Такого не бывает в реальной жизни. Ведь она совершенно случайно зашла в ювелирную мастерскую. И там, в этой попутной комнате, увидела бюст, один из фрагментов которого был спрятан в ее табакерке. Или не случайно. Может быть, в этом мире нет ничего случайного? Всеми событиями, всеми поступками людей руководит какая-то сила, какой-то высший закон? Тогда этот бронзовый пентакль спрятан здесь для того, чтобы указать ей направление, подсказать следующий шаг. Шаг к чему? Вероника еще не знала этого, но одно она поняла точно». Ей нужно обязательно вернуться в ювелирную мастерскую, показать ее хозяину Пентакли ключ, и совместными усилиями они откроют тайну, найдут замок, к которому подходит этот ключ. В конце концов, выяснить, тот ли это Пентакль, можно только приложив его к пустому месту в основании бюста. Вероника вскочила с места так быстро, что опрокинула стул. Он больно ударил ее по коленке, и она пришла в себя». «Она находится в своей квартире, среди привычных вещей. Сейчас довольно поздний вечер. Куда она собирается бежать? Искать замок, который открывается этим ключом? Но зачем? Для чего это нужно?» Она пыталась воззвать к своему здравому смыслу, но какая-то сила тянула ее из дому. Она добралась до ванной комнаты и начала горстями плескать в лицо холодную воду. Помогло перестала тянуть под ложечкой, и сердце забилось в нормальном ритме. «Я поеду к ювелиру завтра», — сказала она, глядя в зеркало. Показалось ей или нет, что ее отражение издевательски усмехнулось в ответ. Спала она плохо, часто просыпалась, потом вновь засыпала и видела беспокойные сны. Ей снился какой-то большой зал, наполненный народом. Все одеты по старинной моде, Мужчины в камзолах и пышных напудренных париках. Люди шумят, кричат, размахивают руками. В одном углу двое мужчин даже подрались, их никто не растаскивает. На возвышении стоит человек и говорит что-то, громко и страстно. Но в зале стоит такой шум, что Вероника не слышит его слов, только видит, как шевелятся его губы и понимает, что лицо его ей знакомо. Но вот где она могла его видеть? И только проснувшись, Вероника поняла, что человек этот, как две капли воды, похож на свой бронзовый бюст. Стало быть, она видела во сне Максимилиана Робеспьера, недоброй памяти деятеля французской революции, этого еще не хватало.